Глава 7 Адер Уймалкиниан, стараясь сохранить спокойное выражение, смотрела, как солдаты в ослепительно блещущих доспехах раскрывают перед ней тяжелые кедрового дерева двери в гробницу ее предательски убитого отца. «Если ты хочешь сыграть роль в жизни Империи, снова и снова повторял Ейсон Летун, ты должна научиться скрывать свои чувства. Мир видит то, что ты позволяешь ему видеть» и судит тебя в соответствии с тем, что ты перед ним раскрываешь. Слово «мир» казалось вполне уместным для тех, кто сейчас наблюдал за ней. Десятки тысяч граждан Аннура собрались в долине вечного сна, чтобы увидеть, как великого человека укладывают на покой в этой узкой голой расщелине, окаймленной рядами гробниц ее предков. Какое бы горе ее ни снедало, плакать перед ними было недопустимо, Она и так выглядела здесь не на своем месте, молодая женщина посреди кучки престарелых верховных министров, все из которых были мужчинами. На самом деле позиция, которую она занимала на возвышении, принадлежала ей по праву, и даже дважды. Во-первых, благодаря ее императорскому происхождению, а во-вторых, поскольку она совсем недавно получила пост министра финансов, это назначение было оговорено в завещании ее отца. Это был высокий пост, почти равный по важности званию киноранга или мизран-советника, и она готовилась к нему большую часть своей жизни. "Теперь я готова", внушала она себе, думая о тысячах прочитанных ею страниц, о бесконечных делегациях, которые она принимала от имени отца, о бухгалтерских книгах, которые изучала далеко за полночь. Адер разбиралась в Анурских финансах лучше уходящего в отставку министра, и тем не менее она не сомневалась, что никто из собравшихся в этой долине не считает ее кандидатуру уместной. Тысячи глаз, обращенных сейчас в ее сторону, видели в ней прежде всего женщину, слишком долго остающуюся без мужа и детей, достаточно привлекательную для брака даже без своих имперских титулов, Хотя и, возможно, чересчур худую, высокую и меднокожую для города, где в моде были приземистые смуглые женщины с пышными формами. Адер прекрасно знала, что прямые волосы подчеркивают угловатость ее лица, придавая ей излишне суровый вид. В детстве она пробовала делать разные прически. Сейчас же некоторая жесткость была ей только на руку. Она хотела, чтобы люди, глядя на возвышение, видели там министра, а не жеманную девчонку. Разумеется, те, кто стоял достаточно близко к ней, вряд ли запомнят что-либо помимо ее глаз – радужные оболочки, пылающие словно угли. Многие говорили, что глаза Адер сияют даже более ярко, чем у Кадина. Впрочем, какая разница? Несмотря на то, что она была на два года старше, несмотря на тщательное обучение под руководством ее отца, несмотря на близкое знакомство с политической теорией и практикой Аннурской империи, Адер никогда не займет нетесанный трон. В детстве у нее однажды достало наивности спросить свою мать, почему это так? «Это место для мужчин», – отвечала та, закончив разговор еще до того, как он начался. Адер ощутила всю тяжесть этого утверждения лишь сейчас, сидя среди этих мужчин в ожидании, пока погребальные носилки с телом ее отца доберутся до них с противоположного конца долины. Хотя на ней, как и на них, были темные министерские одежды, перехваченные в поясе черным кушаком, хотя на ее шее, как и у них, висела золотая цепь высокопоставленного должностного лица, хотя она сидела плечом к плечу с этой горсткой людей, которые под руководством самого императора руководили всем цивилизованным миром, она не была одной из них и ощущала их незримые сомнения, их благопристойное негодование, холодная и молчаливая, словно снег. «Это место дышит историей, историей и традиций, произнес Бакстер Пейн. Пейн выполнял обязанности главного цензора, а также министра налогов и сборов, и хотя он занимал менее значительный пост, чем Адер, а может быть как раз поэтому, он был среди тех, кто наиболее открыто оспаривал ее назначение. Слово «традиция» в его устах звучало как обвинение, но Адер, глядя на долину вечного сна, не могла с ним не согласиться. Начиная с каменных львов Алиала Великого и до фасада гробницы ее собственного отца, барельеф с восходящим солнцем над дверью, ведущей во тьму, она могла проследить уверенную линию правления династии Малкинианов. Традиции дело хорошее, заметил ран Илторнья. Проблема только в том, что на них Кент-Побери уходит слишком много времени. Илторнья был кинорангом, то есть главнокомандующим империей, и считался чем-то вроде военного гения. Во всяком случае совет министров испытывал к нему достаточное почтение, чтобы возвести его в должности Регента на то время, пока Аннур будет ожидать возвращения Кадина. Разве вы не погребаете своих солдат убитых в сражении? колко парировала она. Не считая Адер Илторния был самым молодым из собравшихся на возвышении. Ему было наверное, около 35 лет. Но более важно было другое. Он единственный, по-видимому, принял ее назначение на пост министра финансов. По всем статьям он должен был считаться ее союзником, но она не могла не ощетиниться, услышав его тон. «Несомненно, генерал должен заботиться о павших», продолжала Адер с ноткой вызова в голосе, но ранг лишь пожал плечами. «Должен, если есть возможность. Я предпочитаю догонять тех, кто их убил». На это тоже найдется время, и скоро, глубоко вздохнув, сказала Адыр. Через месяц Уиниан будет мертв. Будь моя воля, он был бы мертв уже через неделю. Я совсем не против скорой расправы, но разве вам не понадобится что-то наподобие суда? Все же этот человек, верховный жрец Интары, подозреваю, что его паства может обидеться, если вы попросту вздернете его на самом высоком суку. Мой отец вошел в храм света, начала перечислять Адыр, сгибая пальцы. Там он тайно встретился с Уинианом IV, и во время этой тайной встречи он был убит. Она бы дорого заплатила за то, чтобы знать, зачем ее отцу понадобилось встречаться со жрецом, и почему для этой встречи он отказался от защиты Идалийской гвардии. Впрочем, основные детали его убийства были ясны. Уиниан получит свой суд, и после этого он умрет, закончила Адер. Гулкий низкий бой барабанов прервал их разговор. Вновь и вновь зазвучали удары, строгие и торжественные, словно гремела сама земля. Похоронная процессия, еще невидимая за поворотом ущелья, приближалась к ним. «Для погребения Сантуна II было принесено в жертву пять сотен белых быков», заметил Азран-советник Белкун Хиллел. «Как печально, что мы не смогли оказать такие же почести вашему отцу». Это был розовый, елейный, непомерно толстый человек. Его одежда, сшитая из лучшей ткани, сидела на нем в кривь и в кось. Тем не менее, его маленькие умные глазки не упускали ничего, особенно в области политики. Адер отмела замечание взмахом руки. 500 быков по десять солнц, за каждого пять тысяч солнц. Эти деньги пригодятся нам в других местах». Советник приподнял уголок рта в кривой улыбке. Я восхищен вашими математическими способностями, однако не уверен, что вы осознаете, какое воздействие подобный спектакль может оказать на умы людей. Он возвеличил бы вашего отца, а вместе с ним и весь ваш дом. Мой отец ненавидел все это, все это хвостовство, всю эту мишуру. Однако именно ваш отец и отдал распоряжение о церемонии, с усмешкой возразил Бакстер Пейн. Адер открыла было рот, чтобы ответить, но передумала. Она пришла сюда оплакивать отца, а не обмениваться колкостями со стариками, которые все равно никогда не станут ее слушать. В этот момент вся долина притихла. Из-за поворота показались первые колонны аннурской пехоты. Ряды маршировали за рядами, подняв копья под одинаково острым углом и сверкая наконечниками в полуденных лучах. В центре каждой шеренги шел знаменосец, над которым на белом шелковом полотнище развивалось яркое восходящее солнце Аннура. А по обе стороны от него барабанщики выбивали ритм процессии на больших шкурах, туго натянутых на деревянные барабаны. Не считая стандартов, легионы ничем не отличались друг от друга. Те же стальные доспехи, те же облегченные шлемы, то же длинное копье, зажатое в каждой руке, тот же короткий меч, висевший у каждого бедра. Лишь струящиеся на ветру вымпелы сообщали, кто они такие. 27-й легион, называемый шакалами. Скала, 51-й легион с северного анказа. Долгий глаз, прибывший от стены разлома. Красный орел и черный орел. 32-й легион, его бойцы называли себя ночными ублюдками. Здесь был даже легендарный 4-й легион, мертвецы, который вел нескончаемую войну в глубинах поясницы, пытаясь усмирить дикие племена джунглей. Далее шли войска народного ополчения регионов. Менее значительные в военном плане, но гораздо более разнообразные и пестрые. Раалтанцы несли невероятной длины двуручные мечи, а их сверкающие стальные доспехи должно быть весили не меньше, чем они сами. На их штандарте была изображена ветряная мельница с вращающимися мечами вместо крыльев. Под эмблемой был вышит девиз «Бури – наша сила». За ними шел отряд из 80 человек в черных кожаных доспехах, каждый из которых держал в руках вилы. «Голубцы», — фыркнул Пейн, — «крестьяне выскочки со своими сельскохозяйственными орудиями». «212 лет назад», — возразила Адер, — «Мартин Генки при помощи такого сельскохозяйственного орудия выкроил себе независимое государство» после чего 54 года успешно сопротивлялся нурскому владычеству, используя все те же вилы. «Хорошее оружие вилы», – безмятежно заметил Илторнья. «Большой радиус действия плюс проникающая способность». «Восстание Генке было подавлено», – возразил Хиллел. «Еще один бунтовщик, потерпевший поражение». И тем не менее, его едва ли можно было назвать глупцом. — настаивала Адер, уязвленная тем, что ни один из них, судя по всему, не понял, что она имела в виду. Из-за поворота показалась следующая группа, и у нее свело живот. «Сыны пламени!» — пробормотала она, скривившись. «После того, что совершил Уиниан, они не должны быть здесь. Им здесь не место!» «В целом, я согласен», — ответил Хиллел, проведя рукой по своим редеющим волосам. «Однако, что тут можно сделать? Эти люди любят Интару!» «Наш глубоко уважаемый регент», — он наклонил голову в сторону Илторнья, — «уже арестовал их верховного жреца. Отберите у них еще и их легион, и они могут устроить бунт». «Это сложный вопрос, Адер», — добавил Пейн, поднимая ладони вверх, словно пытаясь ее умилостивить. «Тонкий вопрос». «Я понимаю, что он сложный», — парировала она, — «но сложность не может служить оправданием бездействию». Суд над Уиньяном, который состоится в ближайшей неделе, может дать нам в руки предлог для того, чтобы распустить их ополчение. Большинство имперских историков считали, что это был мудрый шаг – позволить провинциям иметь собственные маленькие армии. Такие армии давали выход местечковой гордости, не представляя серьезной угрозы для единства империи. Те же самые историки, однако, придерживались совсем другого мнения относительно эдикта Сантуна III, дозволявшего формирование военных орденов по религиозному принципу. «Неблагоразумное и опрометчивое решение», – писал на этот счет Алфер. Гефен шел еще дальше, заявляя, что эдикт был полностью лишен здравого смысла и исторической прозорливости. «Это было просто-напросто глупо», – присовокуплял Ерик-старший. Ралтанцы никогда бы не стали объединять свои силы с Саитами на политической основе, однако в обеих отрепиях можно было найти поклонников Хекета и Мишкента, Эе и Интары. Судя по всему, Сантуну никогда не приходило в голову, что эти граждане могут запросто объединить свои силы на почве религии и тем самым создать силу, соперничающую с мощью нетесанного трона. Как ни удивительно, худшего до сих пор не произошло. Большинство религиозных орденов и в самом деле довольствовались небольшими вооруженными отрядами, используя их лишь для охраны своих храмов и алтарей. Однако Уиньян IV, верховный жрец Интары, постепенно наращивал свои силы на протяжении уже более десяти лет. Было сложно дать точную оценку числа его приверженцев, однако Адер полагала, что они исчислялись десятками тысяч человек на двух континентах. Что еще хуже, Интара была богиней-покровительницей линии самих Малкинианов, императорской династии с сияющими глазами, претендовавшей на законность именно ввиду ее божественной милости. Растущее влияние храма Интары и ее верховного жреца могло лишь подорвать доверие к трону. Не нужно было далеко идти, чтобы найти причины, по которым Уиниан мог пожелать убить императора. Сыны пламени были одеты не менее аккуратно, чем аннурские легионеры, и так же, как они, отказались от военной пышности ради надежного вооружения и доспехов. Первый отряд был вооружен небольшими арбалетами, за ним двигался лес коротких копий, тупые концы которых слаженно ударяли в землю в такт марширующему войску. И так же, как и над аннурскими легионами, над этим войском реял штандарт с изображением солнца. Однако, в отличие от символа имперских войск, Это было не восходящее солнце, а полная сияющая сфера во всем своем блеске. Лишь когда иссяк длинный поток военного великолепия, показались носилки с телом Сунлетуна. 12 эдолийцев несли их на своих плечах, те же самые 12 человек, которым было поручено охранять императора в тот день, когда Уиниан вонзил клинок в его спину. Когда они приблизились, Адер смогла разглядеть аккуратные повязки, которыми заканчивалось правое запястье каждого из гвардейцев. Мессия Ут, первый щит Эдолийской гвардии после смерти Кринчана Шо, лично отрубил им кисти рук. «Зачем вам мечи, если ни один из вас не сумел защитить императора?» – сказал он им, рыча от гнева, прорывавшегося сквозь слова. Адер знала каждого из двенадцати, даже самый молодой из них служил в расцветном дворце уже больше пяти лет. При виде их ее сердце наполнилось гневом и печалью. Они не исполнили свой долг, и из-за этой оплошности ее отец был мертв. И тем не менее ее отец сам приказал им остаться, когда входил в храм. Сложно защищать человека, который отказывается от защиты. Если эдолийцы и чувствовали боль в отрубленных конечностях, они показывали ее не больше, чем напряжение по тяжести императорских носилок. Лицо каждого из них выражало столько же эмоций, как если было бы высечено из камня, и несмотря на пот, выступивший у них на лбах, гвардейцы маршировали точно в ногу. Когда носилки достигли открытого входа в гробницу, вся колонна резко остановилась. Солдаты встали на караул, барабаны смолкли. Адер и остальные министры спустились по деревянным ступенькам со своего возвышения. Речи, которые произносились перед гробницей, были настолько же многословными, насколько и бессмысленными. Адер слушала, как они плещут над ней, словно холодный дождь. Долг, честь, воля, прозорливость. То же самое говорили о каждом из императоров на всех погребальных церемониях. Эти слова не имели отношения к ее отцу, такому, каким она его знала. Когда с речами было покончено, массивный крешканец ударил в свой огромный гонг, и она проследовала за носилками в темноту самой гробницы. В усыпальнице пахло камнем и сыростью, и несмотря на пылающие на стенах факелы, ее глазам потребовалось некоторое время, чтобы что-нибудь разглядеть. Какая бы суровая пышность не отличала гробницу снаружи, помещение внутри было маленьким и скромным. Это была не более чем пещера, отвоеванная у темноты, с плоским каменным возвышением в центре. Здесь не было ни резьбы, ни висящих по стенам гобеленов, ни сваленных в куче сокровищ. «Я как-то ожидал, что здесь будет...» Начал ран Алторния, поводя рукой в поисках нужного слова. «Даже не знаю, больше всякой всячины». Адер сдержала резкую отповедь. Другие верховные министры вошли в гробницу вместе с ней, чтобы отдать императору последние почести. А Алторния, каким бы грубияном он ни был, занимал сейчас самую высокую должность в империи. Было совсем неуместно сцепляться с ним на глазах у остальных, особенно, учитывая, что он вроде бы был склонен принять ее недавнее назначение. «Это не в духе отца», — коротко отозвалась Адер. Для людей он был готов устраивать спектакли, но здесь одного камня достаточно. Он не стал бы тратить на мертвых ничего, что можно сберечь для живых. Эдолийцы опустили носилки на камень, выпрямились, освободившись от своего груза, отсалютовали императору перебинтованными обрубками и молча цепочкой вышли из усыпальницы. Министра произнесли каждые несколько слов, после чего также удалились, оставив Адер и Илторнью одних. «Говори то, что ты должен сказать, и дай мне несколько последних минут с моим отцом», безмолвно твердила она. Однако Илторнья не вышел и не стал обращаться к трупу с речью. Вместо этого он повернулся к Адер. «Мне всегда нравился ваш отец», — сказал он, небрежно кивая в сторону носилок. «Хороший солдат. Отличный стратег». От его бесцеремонного тона Адер вспыхнула. Он был больше, чем просто солдатом. Киноранг пожал плечами. Илторния занимал пост главнокомандующего немногим больше двух лет, а регенство было для него, разумеется, делом и вовсе новым. Однако он, кажется, не испытывал никакого трепета перед столицей, столь естественного для новичка. Также, по всей видимости, не испытывал он большого трепета и перед Адер. Большинство людей тушевались под ее огненным взглядом, однако Киноранг будто бы вовсе его не замечал. Он разговаривал так, словно сидел в трактире, задрав сапоги на стол, а она была трактирной служанкой. Если подумать, он и одет-то был скорее для трактира. Нет, его одежда была достаточно чистой, но в отличие от министров в их мрачных одеяниях или солдат в их безупречно отдраенных мундирах, в гардеробе Илторги не было даже малейшего намека на похороны. На Кенаранге был синий плащ с золотой застежкой, накинутый поверх синего же камзола, и то и другое превосходнейшего покроя. С его правого плеча спускалась золотая перевесь. Металл был инкрустирован сверкающими драгоценными камнями, скорее всего бриллиантами. Если бы Адер не знала, что этот человек выиграл десятки битв, причем некоторые из них с весьма сомнительными шансами на успех, она легко могла бы принять его за маскера, случайно забредшего в усыпальницу в поисках выхода на сцену. Мундир киноранга был роскошным, но ткань явно служила лишь способом выгодно показать скрытое подней телосложение. Его портной хорошо знал свое дело, платье было скроено так, чтобы ткань туго обтягивала мышцы, особенно когда Илтор не двигался. Хотя ростом он был лишь ненамного выше ее, его мускулатура не уступала любой из статуй, что окаймляли дорогу богов. Адер попыталась игнорировать его, сосредоточив свое внимание на теле отца. «Если мои слова обидели вас, прошу прощения», — ответил он, отвешивая неглубокий поклон. «Нисколько не сомневаюсь, что ваш отец был великим знатоком и во всем прочем налогах, дорогах, жертвоприношениях и всей этой скукотище, за которой должен следить император. И тем не менее, он любил хорошего коня и хороший клинок. Эти последние слова были сказаны так, словно они были высочайшей похвалой. «Если бы только империей можно было управлять из седла при помощи меча», – отозвалась Адер, старательно соблюдая холодную интонацию. «Были такие, кому это удавалось. Тотургул, как его звали, Феннер, у него была своя империя, и говорят, что он практически не слезал с коня». Фаннар устроил кровавую резню, которая длилась 20 лет. Не прошло и нескольких недель после его смерти, как племена снова возвратились к своим застарелым междоусобицам, и от его империи не осталось и следа. Илторния нахмурился. Разве у него не было сына? Целых три. Двое старших были брошены на погребальный костер вместе с телом отца, а младшего, насколько известно, оскопили и продали в рабство на восток от костистых гор. Он умер в кандалах в Антере. «Да, не самая удачная империя», — признал Илторнья, пожав плечами. Печальная участь Фаннера, по всей видимости, немало его не взволновала. «Надо будет запомнить это, по крайней мере, до того времени, как ваш брат вернется в столицу». Он устремил на нее спокойный взгляд. «Вы ведь знаете, я не особенно стремился ко всему этому. К этому регенству». К этому регенству, словно его назначение на должность самого могущественного человека в империи было не более чем досадным поручением, из-за которого он не мог вернуться к своей выпивке, своим шлюхам и чем еще он там занимался, когда не вел армии к новым победам. Тогда зачем же вы согласились? Его безразличие уязвило Адер частично, еще и потому, что, хотя она и знала, что Аннур никогда не признает женщину на таком месте, втайне она все же надеялась, что Совет Министров одобрит это назначение, по крайней мере, на несколько коротких месяцев, пока не вернется Каден. Ил Торня, сколько бы там битв он не выиграл, казался ей плохо подходящим для роли правителя. Почему они вообще избрали вашу кандидатуру? Ну, им нужно было найти кого-нибудь. Если Киноранга и задел ее вопрос, он ничем не показал этого. Они бы могли найти кого-нибудь другого. «По правде говоря», – отозвался он, подмигнув, – «я подозреваю, что такие попытки были. Мы голосовали и голосовали, не знаю, сколько раз». «Вы знаете, что голосующих запирают в этом шаэлем занюханном зале до тех пор, пока они не назовут имя?» Он испустил долгий раздраженный вздох. «И там не было Эля. Я вам говорю, все не было бы так плохо, если бы там был Эль». «И этот человек, жалующийся на отсутствие Эли во время конклава, тот самый, кого министра избрали регентом, в любом случае продолжал киноранг, не замечая ее негодования. Не думаю, что многие из них так уж хотели видеть меня на этом посту. Скорее всего, в конце концов, меня выбрали именно потому, что я не имею никаких планов на дальнейшее правление этой славной империи». Он сдвинул брови, как бы оправдываясь. «Я не говорю, что собираюсь пренебрегать своими обязанностями, я прослежу за всем, что должно быть сделано, но я знаю свои ограничения. Я солдат, а солдат не должен переступать пределы своих возможностей, когда он не на поле боя». Адер медленно кивнула. В таком решении была своя извращенная логика. Различные министерства постоянно маневрировали, ища для себя более выигрышную позицию. Финансы против этики, сельское хозяйство против ремесел. Разумеется, никакой регент не стал бы пытаться сам захватить власть. Однако тех месяцев, пока Кадин не появится в столице, могло с избытком хватить, чтобы нарушить в ту или иную сторону очень тонкое равновесие. Илторнья, с другой стороны, обаятельный человек, герой войны, а главное, совершенно равнодушный к политическим интригам. «Ну что ж», — ответила она, — «делегация отправилась за Каденом сразу после смерти моего отца. Если до изгиба им будет сопутствовать хороший ветер, они, возможно, вернутся уже через несколько месяцев». «Несколько месяцев», — простонал Илторни. «Хорошо бы хоть не несколько лет. Акаден, какой он из себя?» «Я почти не знаю моего брата. Он провел в Аш клане половину своей жизни». Его там учат управлять всем этим? спросил Илторнья, делая широкий жест, предположительно охватывавший всю огромную империю, простиравшуюся во все стороны за стенами гробницы. Очень надеюсь, что так. Тот мальчик, которого я знала, любил бегать по дворцу, размахивая деревянной палкой вместо меча. Будем надеяться, что он окажется столь же яркой личностью, как мой отец. Илторнья покивал, глянул на тело Санлитуна, потом снова повернулся к Кадер. Итак. — проговорил он, разводя руками. — Уиниан, вы планируете сама взяться за нож? Адер подняла бровь. — Простите? — Жрец убил вашего отца. После того, как вы покончите с судебным аттракционом, он будет осужден. Меня интересует вопрос, сами ли вы будете его убивать. Она покачала головой. Я пока не думала над этим. Есть же палач. — Вы хоть раз убивали кого-нибудь? — спросил он, не дав ей закончить. — Мне не часто предоставляется случай. Он кивнул, потом показал на тело усопшего. «Я только хочу сказать, это ваше горе, и не мне указывать вам, как с этим справляться. Теперь ваш отец у Ананшаэля, и Ананшаэль не отдаст его обратно, и тем не менее, когда наступит время, возможно, вам станет легче, если вы расправитесь с ублюдком собственноручно». Он смотрел ей в глаза еще несколько мгновений, словно удостоверяясь, что она поняла его, затем повернулся на каблуках и вышел. Лишь теперь, когда она наконец осталась одна, Адер позволила себе повернуться к носилкам с телом отца. Сестры Ананшеэля вычистили, высушили и одели его, а также набили в рот и нос душистые травы, чтобы отогнать запах тления. «Даже благословение Интары не может спасти от владыки костей», — подумала Адер. Император сен уймал Уймалкиниан, одетый в свои лучшие церемониальные одежды, лежал, сложив на груди руки с переплетенными пальцами. Несмотря на бледность, он был почти похож на того отца, которого она помнила. Если он кричал или сопротивлялся в свои последние мгновения, то сестрам удалось разгладить черты его лица. Сейчас, после смерти, оно было таким же суровым и мужественным, как было при жизни. Но вот глаза, его пылающие глаза были теперь закрыты. «Я никогда не видела его спящим», — вдруг осознала Адер. Нет, наверное, это случалось когда-то, может быть, когда она была маленькой девочкой, но если так, то воспоминания об этом давно стерлись. Какой бы образ отца она не извлекала из памяти, везде у него был этот пылающий взгляд. Без него он казался каким-то слишком маленьким и тихим. Она взяла его руку, и слезы заструились у нее по щекам. Когда неделю назад зачитывали его завещание, она надеялась услышать слова, предназначенные ей. Может быть, прощальное выражение любви или утешения. Но, с другой стороны, сан литуну никогда не была свойственна несдержанность. Единственным, что он ей завещал, была история от Мани Йентона. Для лучшего понимания истории нашего государства. Это была хорошая книга, тем не менее, всего лишь книга. Настоящим его даром было назначение Адер главой Министерства финансов, его вера в то, что она подходит для этой работы. «Благодарю тебя, отец» прошептала она. «Ты будешь гордиться мной. Если Вален и Каден сумели принять свою судьбу, смогу и я». Затем, чувствуя, как в груди поднимается гнев, она вытащила кинжал из ножен, лежавших рядом с его телом. «И когда настанет время казни у Иниана, я и вправду сама возьмусь за нож».